Глава 4. Знакомство с планетой. Какое-то время парни и девушки возбуждённо обсуждали приземление. В разговорах было больше эмоций, чем смысла. Горелкин краешком уха послушал, потом вспомнил, что на планшет пришла информация о планете, уткнулся в экран. Я уже посмотрела, могу кратко рассказать. Давай. Самое главное сила тяжести близка к земной. Температурный режим комфортный, кислород в пределах нормы. Углекислого газа много, но не смертельно. У самых чувствительных будет слабость и головная боль, пока не адаптируется. Ядовитых газов в воздухе нет. Можно выходить без скафандров. Дальше. На планете два крупных материка, которые краями заходят на полюса. Из-за этого тут нет кольцевых океанских течений. Полярные шапки не сформировались, климат очень ровный. Мы в северном полушарии. Погоди, а север это где? Там, куда стрелка компаса смотрит. Нет, север это налево от востока, а восток там, где восходит солнце. Точно. Мы в северном полушарии, в зоне умеренных широт. Тут сейчас зима. Дневная температура градусов 20-25, ночная 15-20. Летом будет на 10 градусов выше. Влажность умеренная. Раз тут много кислорода, значит, есть жизнь. Осознал Олег. Точно. И не простая жизнь. Есть жизнь на суше. Из космоса видны зелёные пространства, которые опознаны как леса, болота и степи, много пустынь. Пилот посадил капсулу на границе между степью и лесом, на открытом участке рядом с рекой. Он решил, такое место оптимально для выживания. И что теперь? Можно выходить, а можно посмотреть, что вокруг капсулы. Посмотреть можно. Оптика у капсулы слабенькая, это не разведывательный бот, но обзор во все стороны даёт. Я вывела ссылку на картинки тебе на планшет. Олег нетерпеливо открыл изображение на экране. Первая камера: ровная степь до горизонта. Земля поросла сплошным ковром из путанных ползучих побегов толстеньких без листьев. Их концы торчат верх тонкими свечами, как стебли подорожника. Из-за этого покров выглядит пушистым. Местами травянистый покров разрывает группы деревьев и кустов. Качество изображения плохое, что за деревья не видно. В некоторых по силуэту легко угадываются высокие пальмы. Около ближайших группы кустов у их подножия из земли торчат тоненькие пушистые хвости, похожие на зелёные пипедастры, метёлки для сбора пыли. Рядом в тени кустов густо и заросли папоротника. Небо обычное, голубое с белыми облаками. Вторая камера. Солнце вроде обычное, как на Земле. Под ним та же степь. Сбоку видна линия густых зарослей, там берег речки. Что-то движется. Страус? Удивился Олег. У страуса были серо-коричневые перья, небольшой хохолок на голове, очень длинный прямой хвост, когтистые и сильные лапы, и довольно крупная голова. Не, не страус, и даже не фазан, и вообще не птица. Шея короче, толстая, малоподвижная, сильно наклонена вперёд. Голове крепится не снизу, как у птицы, а со стороны затылка. Крылья они доразвиты. Животное остановилось, огляделось и побежало, вытянув вперёд голову. слегка переваливаясь на лапах и изгибая тело и хвост. При беге оно чуть расправило крылья и подруливало именно на поворотах. Имеет длинным хвостом бегать получалось у него не быстрее бегущего человека. Ой, движется по-другому. У птиц корпус при беге держится ровно, у них бедра почти неподвижны, бегут за счет длинных голени и цевки, а у этого работает вся нога и хвост у него под перьями длинный мясистый хвост. Ой, у него же нет клюва. Только заметил Олег. Действительно, форма головы у животного в почине отличалась от птичьей, но вместо клюва узкая зубастая пасть. Угу. А ещё у него на каждой задней лапе по одному большому дугообразному когтиу и на крыльях когти. Качество картинки плохое, но предварительная классификация это прямоходящий ящер, то есть динозавр, двуногий. Самое полное совпадение с семейством велоцирапторов. Их известно несколько видов, а ещё больше. Неизвестно, потому что на Земле они давно вымерли. Давай называть его раптор, а то слишком длинно. Он опасен? Навскидку рост там он тебе чуть выше колена, если мерить от земли до спины, а весом килограммов 20. Вот в длину от головы до кончика хвоста он большой метра 2. Я бы на его месте на человека не нападала, но надо посмотреть, как и на кого находится. Очень опасным этот раптор не выглядит. Может покусать или ранить когтим. В это время одноклассники Горелкина тоже смотрели информацию о планете обсуждали её. и обсуждали ее. Кто-то вид снаружи нашел, подсказал остальным. Бегущего арктора тоже заметили. Поднялся визг и смех. Краймуха Олег услышал, как кто-то предложил назвать планету Планета Петухов. Все захохотали. А что мы дальше будем делать? Громко задал вопрос Сергея Король, когда на рут поет их. Надо подождать. Может, наш пилот сможет связаться с другими капсулами и нам помогут? Повысил голос наставница. Выходить наружу может быть опасно. У нас есть запасы для жизни в капсуле в течение месяца. За это время получим больше информации. Народ разбился на группы и стал переговариваться. А пока можно идти в вирт и ни к чему зря расходовать ресурсы капсулы, предложила Виолетта Степановна. Многие парни и девушки с облегчением стали укладываться на кресла или заняли очередь в туалеты, чтобы потом при долгом погружении в вирт не отвлекаться. Чего это они? Они серьёзно думают пересидеть неприятности в вирте? И наставница и студенты не могут сразу принять неизбежное. Сначала они отрицают проблему, делают вид, что её нет. Нет, нет, ничего не изменилось. Ну и что, что мы сидим в жестянке, а за её стеной бегают динозавры? У нас есть вирт, и нас скоро спасут. Потом будет гнев это опасная стадия. Могут и прибить кого-нибудь, чтобы выпустить злость. Потом торг. Пусть нас спасут, я стану хорошей девочкой, устроюсь на базу, буду сидеть дома и сдавать эти циклетки, а не летать с непомеги где. Дальше депрессия. Кто-то может и жизни покончить. Ну и наконец принятие. Да, мы в жопе, но жизнь продолжается, и с этим надо что-то делать. Хмм, как-то так это происходит. А почему я не пытаюсь отрицать? Потому что для них это горе, конец привычной жизни, а для тебя нет. Для тебя это шанс изменить жизнь, которая тебе не сильно нравилась, и в профессиональных перспективах. Ты разочарован, и в обществе ты чувствуешь себя неуютно, чужим. А здесь тебе интересно, тебе даётся шанс применить свои таланты. К Горелкину подошёл Боря Мельников, толстоватый парень, тихий одиночка, почти незаметный, хотя вроде неплохой. "Слушай, Олег, тут такое дело. Я посмотрел инфу, похоже, нам спасения ждать смысла нет. Надо бы на разведку сходить, наружу". "Ты предлагаешь даёмы идти на разведку?" удивился Горелкин. Боря никогда не выглядел смельчаком. "Нет", смутился Мельников. "Я подумал, ты сильнее и больше знаешь. Может, ты сходишь, посмотришь, что там?" Не вздума соглашаться. Олег чувствовал, что что-то гнилое есть в этом предложении. Так-то объективно все правда. Он спортивнее большинства парней и знает о природе больше других. И на разведку рано или поздно кому-то придётся идти. Я пока информацию собираю. К чему торопиться? Вот и наставница говорит: времени полно. Мельников отошёл. Гадёный ж, возмутилась я. Почему? Потому что тот, кто первый пойдёт на разведку, сильно рискует. Может случиться что угодно. В воздухе окажется опасная пыльца, прибежит громадный дракон, прилетит ядовитая саранча. Да что угодно. Он хотел тебе оговорить, чтобы рисковал ты, а сам он будет отсиживаться в капсуле. Но рисковать кому-то всё равно придётся. Два момента. Во-первых, риск надо минимизировать. Для этого надо собрать информацию и подготовиться. Я только за. Во-вторых, да, на разведку идти надо. И ты сам хочешь на неё пойти, потому что тебе это интересно. Но надо обставить это так, чтобы твой поступок дал тебе какую-то прибыль. А уважение товарищей и восторг девушек? Дурак, это не игра. В случае неудачи ты погибнешь, совсем погибнешь. А в случае успеха? В случае успеха тебя дружески похлопают по плечу. Насчёт уважения товарищей и восторга девишек не обольщайся. Я тебе больше скажу. Ты можешь притащить им тушу убитого тобой мамонта, И тут же король с бесом при дружной поддержке коллектива эту тушу примут в общую собственность и станут делиться между соратниками. После чего благодарность соратников и благосклонность дам достанутся не тебе, а им, потому что они руководят раздачей вкусняшек. Для племени людей разведчик расходный материал, странная личность, которая зачем-то ходит туда, куда остальные не лезут. Иногда приносит что-то нужное, но рано или поздно погибает. И если ты рискуешь то хотя бы дела это так, чтобы риск окупился материальными плюшками. И какие тут могут быть плюшки? Не деньги же? Не деньги. Самая большая ценность сейчас капсула и то, что в ней: оружие, инструменты, одежда, материалы. Вторая по значимости ценность женщины. Серьёзно? Женщины? А как же равноправие? Равноправие заканчивается, когда начинается голод. Продукты в капсуле быстро съедят. Культурных растений тут нет. Придётся охотиться. Как ты себе представляешь, Светлякину на охоте? Олег представил, хрюкнул от смеха. Светлякину на охоте не представляю, а вот Тягина на рыбалке вполне могу представить. Она особо спокойная, вдумчивая, стоять с удочкой и в руках способна. Еще неизвестно, какая тут рыба. Слушай, про женщин. Неожиданная мысль, ее надо думать. Но давай обсудим это позже. Пока надо досмотреть, что у нас за бортом. Олег вывел на экран своего планшет изображение с третьей камеры. В ту сторону ветер отнёс парашюты, которые отстрелились после посадки. Ткань зацепилась за косты и её края дряпала лёгким ветерком. Надо будет забрать. Всё, что нам досталось одявных материалов невосполнимая ценность: ткань, верёвки, металл, пластик, да даже одноразовая посуда и пластиковые бутылки. Угу, смотри, там что-то на горизонте живое. Далеко в километре от капсулы, а может и дальше находились какие-то животные, небольшое стадо. Подробности не разглядеть, вроде обдирали листья с кустарника. На четвертой камере край обрывистого берега метрах в двадцати от капсулы. За ним верхушки деревьев, растущих на противоположном низком берегу. Видны сосны и какие-то лиственные деревья, разлапистые вроде дубов. Оптика ужасная, ничего не видно толком. У кого выхода в шкафчики должны находиться четыре комплекта для разведки: легкие скафандры, рюкзаки, спальные мешки, палатки. Минимальный набор инструментов: аптечки и анализаторы. В числе прочего там должны быть бинокли. Горелки наторвался от экрана, а пока он изучал окрестности и общался с Лекси, одноклассники расположились на своих креслах и почти все ушли в вирт. И наставница ушла. Предлагашь выйти наружу? Нет, не совсем. Из тамбура, кроме наружной двери, есть люк на крышу. Думаю, с крыши смотреть будет безопасней. Высота капсулы три с половиной метра. Мелкие животные не достанут, а крупных ты заметишь заранее. И обзора туда лучше, согласился Олег. Перед тем, как направиться в корму спасательной капсулы, он бросил в общую рассылку сообщение: Народ, не портите и не выбрасывайте пластиковые бутылки, посуду, пленку, фольгу, пенопласт и прочие земные вещи. Они нам пригодятся в будущем. Другой тары и посуды нам взять не откуда. Олег нашел в коротком коридоре между туалетами и тамбуром четыре одинаковых шкафчика. Они были не заперты. Открыл крани. Там лежал небольшой рюкзак ярко-оранжевого цвета. На другой полке свернутый лёгкий скафандр, шлем от него. Выше инструменты. Бросались в глаза ножницы с тяжёлым мачете. Парень вытащил его посмотреть. Мачете выглядело дешёвкой. Металл пошёл ржавчиной, ручка целиком отлита из дешёвого пластика. Ножницы тоже из пластика, покрыты отслоившейся красной краской. Как-то бедненько выглядит. Такие наборы используют исследователи, а не одноразовые. Перед возвращением в космос они просто бросают весь лишний вес на планете, потому что подъем этого инструмента на орбиту обойдется дороже, чем изготовление нового в поясе астероидов. Рядом лежал топор на длинной полой алюминиевой ручке, лопатка, небольшая ножовка и универсальный нож в ножнах. Вот нож выглядел качественным, с узким лезвием из темного металла, с односторонней заточкой и острым кончиком, с удобной ухватистой рукояткой. В обрезиненных ножнах из пластика. Рядом с инструментом лежал пояс с креплениями для ножен. В шкафчике нашлась и пластиковая коробка бинокля, подключённого к подзарядке. Олег включил прибор. У него, кроме окуляра, был и откидной экран. Слушай, а как его подзаряжать, когда сядет? Здесь же и подзаряжать. В капсуле стоит стандартный транспортный реактор на один топливный элемент. Его хватит на столетие работы. Его же на целый город хватило бы, зачем он в капсуле? Потому что надёжный, а более мелких Ядерных реакторов не выпускают. Только вся проводка и трансформаторы в капсуле рассчитаны на ее собственные потребности, чтобы минимизировать вес. Так что из снег с реактора большую мощность для внешнего потребления не получится. С реактора большую мощность. Горелкин сосредоточился на бинокле. Прибор оказался тяжеленьким. Он не был одноразовой дешевкой. В нем стояла качественная оптика, позволяющая увеличение от единицы до пятнадцати раз. Режим тепловизора, дальномер. Возможность снимать видео и качественные фото, и коннектор для постоянной связи с сетью капсулы тоже был. Обрезиненный корпус удобно ложился в руки. Ну что, полезли? Алекс зашел в тамбур и окинул взглядом лестницу, ведущую к люку. Стой, возьми мочетей на всякий случай. Парень послушался, вернулся за мочетей и прицепил его к поясу. Потом закрыл внутреннюю дверь в тамбур и полез к люку. После поворота рычага оказалось, один край люка прикипел. Пришлось стукнуть его ладонью. После этого люк приподнялся и повернулся в сторону, освобождая проём. Горелкин высунул голову, осмотрелся. На крыше капсулы никакой опасности не оказалось. Сама крыша выглядела сильно обгоревшей. Вдоль края люка в слое теплозащиты выгорели глубокие канавки. Чернота и гладкость крыши нарушались двумя распахнутыми техническими люками, из одного торчало мачта с антеннами. На другом крутилась тарелка направленной связи, которая безуспешно искала сигналы других передатчиков. Олег выбрался на крышу. Глазами было видно намного больше деталей, чем на видео с обзорных камер. Те побеги, которые опутали почву вокруг, оказались не просто побегами, они были покрыты маленькими чешуйками и листочками. Среди них группками поднимались узловатые стебли, окружённые рядами тонких игольчатых листьев. Парень прошёлся, покрутился в разные стороны, потом сел. Разрешим мне прямое подключение к биноклю. Олег опустил взгляд на экран. Там была надпись: внешний пользователь Алексей запрашивает подключение. Разрешить? Нажал да. Теперь сделай снимок травы, потом ближайших кустов, и я запущу их в классификатор. Олег послушался. Есть первые результаты. Вот эта полозучая трава вокруг нас классификатором распознана как плаун неизвестного вида. Это не хорошо. Если аналог земного плауна занимает луга, значит, злаковых растений тут нет. Иначе они бы его вытеснили. Парень пожал плечами. Даже то, что тут есть кислород и жизнь огромная удача. Надеется, что на планете окажется поля с пшеницей, было бы уже слишком. Впрочем, злаковая это не только пшеница. Это и обычная трава, способная в условиях степи давать большой выход биомассы, которая могут питаться стада травоядных. Нет злаков, значит, в степи не могут Покормить большое количество животных, а сухие континентальные равнины и тропики с их длинными засушливыми периодами вообще остаются пустыми. Следующий результат пушистые хвосты под кустарниками и группа высоких стеблей. Это хвощи. Один из них распознан как полный аналог земного вида. И еще там в тени травянистый папоротник растет вполне похожий на земные аналоги. Олег навел бинокль на группу деревьев и увеличил. Смотри, там дельва в цветах. Сделай снимок. Под более крупными деревьями стояла аккуратная деревце, полностью покрытое алеловыми цветами, похожими на маленькие тюльпаны. "Ага, красиво", согласился Олег. "Без толчь, не в красоте дело. Это значит, тут уже есть цветковые растения, значит, могут быть съедобные ягоды или орехи. Не придётся питаться одними мясом и шишками". "Шишками? Кедровый орех. Если тут есть аналоги сосен, почему не может быть аналогов кедровых орехов?" Ещё несколько снимков. Из среди деревьев были распознаны магнолия, это она цвела. Дуб, сосна обыкновенная и кедровая, бук, кингго, крупные деревья с растрёпанными кронами из мелких листьев с съедобными семенами. Высокие толстые пальмы, по мнению классификатора, оказались не пальмами, а саговником. С виду похожей разница в том, что пальмы дают много съедобных орехов, а саговник мелкие семена, съедобность которых под большим вопросом. Горилкину быстро наскучило разглядывать растения. Конечно, с точки зрения хозяйства это важно, но от голода они пока не умирают. А какой-нибудь хищник их сожрать может, как только они выйдут из капсулы. Да и интереснее это наблюдать с животными. Вот тот же раптор забавным оказался. Рассмотреть бы его в деталях. Сначала парень не смотрел в бинокль ближайшие рощицы деревьев. Никого не нашел. Зато взгляд зацепился за движение на горизонте. над полосой деревьев, растущих вдоль реки. Увеличил изображение до предела и обомлел. Над зарослями двигалась длинная шея с крошечной головой. Мускулистая толстая шея переходила в спину, полого понижающуюся к хвосту. Что это? Похоже на шею головы крупного титаназавра. Тело и хвост не видно. Точная классификация не получится. Если пропорции тела совпадают с земными аналогами, то в длину он метров 30-40, весом от полутонны до сотни тонн, голова чуть длиннее метра. Называй его кратко Титан, ладно? Олег наблюдал, как пасётся огромное животное. Раньше он думал, что длинная шея нужна такому типу динозавров, чтобы они, как жираф, доставали до крон высоких деревьев. Может, для более мелких видов десятиметрового размера такие есть? Для этого нет. Титан был намного выше большинства деревьев, и длинная шея помогала ему Обедать их листу сверху. Он обрабатывал широкую полосу зарослей и при этом не заходил в нее телом, оставался сбоку на открытом пространстве. Он опасен? Вряд ли, если его не трогать. Ты ему не страшен и не съедобен, а значит не интересен. Может, если какие-то кладки яиц унуться, разозлится. Основное его оружие удар хвостом. Если он им хлестнет, как кнутом, человека такой удар пополам сломает, без вариантов. Вдруг ко на нашу капсулу наступит и раз топчет. Он посётся на той стороне реки. Тут ему делать нечего, деревьев мало. Как ни не необычно оказался титан, долго за ним наблюдать было неинтересно, примерно как наблюдать за пасущейся коровой. Из животное спокойное, и будет есть ещё долго, чтобы накушать себе такие размеры, надо хорошо питаться. Олег развернулся спиной к реке, в сторону открытого пространства. Вдалеке, в полутора километрах подаль намеру, что-то двигалось. Увеличил до максимума. По полю, заросшему густым папоротником, бродила агратексная фигура. С первого взгляда она была похожа на карикатуру чумного доктора, завернувшегося в длинный плащ. Только у этого доктора была длинная птичья шея. Олег сделал снимки для распознавания и стал рассматривать чудное создание. Хотя его тело стояло почти вертикально, оно ходило на четырёх конечностях. Задние лапы были короткими, а передние длиной почти равны телу, и ноги вместе взяты. Тело завернуто в толстую кожистую перепонку, создающую впечатление плаща. На передних лапах, кроме обычных пальцев, на которые животное опиралось при ходьбе, был ещё один палец длиной почти с руку. Сейчас он торчал вверх и назад. Шея прямая, довольно толстая. Голова крупная, Уина этой голове большой клюв, как у аиста, а сверху головы гребень ярко-красный, длинный, костяной. Тело и конечности, где они проступали под складками кожистой перепонки, покрывал короткий серый пух. Есть данные от классификатора. Это птерозавр. Ближайшее соответствие кетцалькоатль. Размах крыльев в метрах 10-12. Рост в стоячем положении 5-6 м. То есть высотой жирафа, длина клюва метр, вес килограммов 200. Животное, которое до этого бродило по лугу, резко кклюнуло куда-то вниз в заросли, схватило там что-то мелкое, подбросило, перехватывая добычу поудобнее. Пара быстрых движений клюва сдавливающего жертву, и охотник задрал голову к верху, заглатывая пищу. Он опасен? Сложно сказать. Он хищник большой, но человек для него слишком крупная добыча. Его клюв не приспособлен рвать добычу на куски. От целиком он может заглотить только то, что пролезет в горло. А ещё у летающих животных основной упор идёт на снижение веса. Вряд ли он умеет прочно кость особенно на концах крыльев. Летательная перепонка уязвима. Удар клювом может быть сильным, но вряд ли он полетит в драку с наземным животным сопоставимого с ним веса. А если если гуша-кони станет нападать на кота? Если кот не лезет в его гнездо, И уж точно не станет то падать на крупную собаку. Именно будем называть его Птер. Птер оказался ужасно потешным, но кроме него были и другие животные, достойные внимания. Посмотри на небо. Если тут есть Птер, то могут быть и другие летающие животные, и более опасные для человека. Олег осмотрел небо, нашёл кружащуюся высоко вверху крылатую фигурку, навел бинокль, увеличил, сделал снимок. Дальномер направил на него. Летающее животное оказалось родственником птера, хотя и отличалось. Вместо клюва оно имело узкие длинные челюсти. Зубов видно не было, но, наверное, они имелись. Тело и крылья покрывало короткая шерсть. Гребень на голове присутствовал, длинный, вытянутый от затылка назад. Птерозавр парил над д равниной, растянув свои крылья и перепонку между ног. Расправленные крылья оказались остроконечными, как у чайки. Это ящерня позднего вида. Размах крыльев 2 м, вес килограммов 50. Судя по поведению и зубам, подольшек вроде земных грифов. Для живого человека не опасен. Значит, будет называться гриф. Олег развернулся в другую сторону. Там местный животный мир порадовал его массивным одиноким зверем, который протопал по своим делам на ходу лениво обдирая ветви кустарника. У животного было бычкообразное туловище, мощные ноги, Сравнительно короткий хвост, толстый у бёдер и сужающийся к концу. Самыми примечательными чертами оказались короткий рог на носу, два длинных рога, направленных вперёд на голове, и ещё костяной воротник вокруг шеи. Ближайший аналог Трицеротопс. Длина 8 м, вес 8-9 т. Травоядный. Рога он не просто так носит, может оказаться агрессивным в отношении человека, как носорог или бегемот. потом задумалась и добавила, хотя они больше в отношении транспорта, машин и лодок агрессивны. Капсулу нашу не протаранит. Если капсула не будет двигаться и шуметь, он не воспримет ее как живое существо. Окрестим его носорогом. У рощиц с невысоких деревьев обнаружилась небольшая стада крупных животных. Массивные, с удлиненными шеями, большими задами, мускулистыми хвостами. Передвигались они на четырех лапах, но иногда вставали на задние. А передними подтаскивали себе в пасть ветки. Передние лапы у них были намного короче задних, и из-за этого, когда они становились на четыре конечности, их зад оказывался выше голов, а толстые хвосты торчали высоко над землёй. Ближайшее соответствие ящерицы семейства годрозавров. Травоядные, длина 8 м, вес 3-4 тонны. С виду медлительные и вряд ли опасны человеку, разве что сядет сверху, или под хвост подлезть. Но от хищников они же как-то обороняются? Наверное, может, как тями передних хлоп? Ну и размер вызывает уважения. Тот троптер, которого мы видели, не выглядит достаточно крупным, чтобы напасть на такую тушу. Значит, должны быть и более крупные хищники. Кстати, почему мы хищников не видели? Потому что их всегда намного меньше, чем травоядных. Активный теплокровный хищник съедает за месяц мясо весом примерно себя. Чтобы нападать на взрослых гадрозавров, хищник должен весить хотя бы пару тонн. За год он сожрет шесть травоядных. Вряд ли они вырастают до взрослого размера быстрее, чем за год. Вот и получается, такое стадо может поддерживать жизнь всего одного крупного хищника. А они разве теплокровные? Земные динозавры были теплокровными? Не в полной мере стабильную температуру не держали, но их тела были теплее окружающей среды, особенно у крупных особей. Ты на тепловизор переключись и узнаем, теплокровные местные животные или нет. Олег переключил бинокль. Тоже динозавры светились ярче окружающей растительности. Действительно, они оказались теплокровными. Название им дай, напомнила. Точно, пустеги будут ленивцами, очень они медлительны. Идём внутрь. Сумерки уже начинаются. В сумерках обычно выходят на охоту крупные хищники. Думаешь, не стоит задержаться и посмотреть на них? Если судить по размеру их типичная добыча, они легко могут достать до верха капсулы. Если появятся рядом, мы их на видео с обзорных камер посмотрим. Горилкин согласился и спустился в капсулу. На первый раз впечатление было достаточно. Когда Олег протаскивался между раскрытыми креслами к своему месту, он с удивлением обнаружил, что Фёдорова не в вирте. Она сидела на своём кресле и выглядела нервно. Потом увидела его, как-то расслабилась сразу. "Ты где был?" тихо спросила. Горелкин промолчал, только пожал плечами. Он ещё не был уверен, стоит ли остальным рассказывать о его наблюдениях, а если стоит, то когда. "Там все наши в общем локусе сидят", сообщила Ира. Олег кивнул, мол, понял, раздвинув своё кресло, лёг. Олег забежал в личный локус перекинуться парой слов со мной. И мне было плохо. Ты чего? удивился он. Меня трясло. Я, сидевшая в шезлонге под жав груди ноги бледные испуганно, меня накрыло. Пока ты на крыше был, я по сторонам смотрела, животных классифицировала, чем-то полезным занималась. А когда ты внутрь спустился, я сначала расслабилась, а потом как представила, а вдруг ты надышался какими-то спорами, которые сейчас прорастают в твоих лёгких или заразился местной болезнью, от которой нет иммунитета. Насчёт спорта серьёзно? Вообще-то да, возможен такой вариант. А насчёт болезней? Я задумалась, качнула головой. С болезнями я погорячилась. Местные вирусы и бактерии нам вряд ли страшны. Это как подцепить болезнь от краба. Даже менее вероятно, мы с местными животными слишком разные. К тому же, земные возбудители развивались дольше и успели стать намного более коварными, чем были во времена динозавров. Чего стоит тропический лихорадки, передающиеся с комарами, так что ни чихай на местных животных, можешь устроить их геноцид. Будут вымирать, как американские индейцы от европейской оспы. Мои мысли перешли к практическим вопросам, и я чуть успокоилась. Разве что местные паразиты могут найти способ устроиться в наших телах. Им генетика не важна, им важны температура, химический состав крови и ткани тела. Поэтому мясо хищников нельзя есть без нескольких часов тушения. От мяса травоядных вероятность заразиться меньше. Олег помолчал, обдумывал мои слова, потом поднял голову. Если местные растения настолько агрессивны, что у нас в лёгких могут прорасти их споры, то шансов выжить у нас нет. Месяц в закрытой капсуле, продукты кончатся и всё, придётся выходить. Кто-то заразится, сам погибнет и остальных заразит. Так что выбор у нас не между риском и безопасностью. А между смертью через месяц и смертью сейчас, но если местная экология не настолько опасна, мы сможем выжить и относительно нормально жить на этой планете. Я же Педи, мне невыносима мысль, что твоя жизнь в опасности, и я, кстати, тоже умру вместе с тобой. Помнишь, на истории нам говорили об атаке медведцев, когда люди впервые использовали на войне отравляющие газы, моих предков отравили, и они знали, что жить им осталось всего несколько часов. Вместо того, чтобы сидеть в окопах и умирать, они пошли в самоубийственную атаку и захватили позиции врага. Если среда кажется агрессивной, у нас такое же положение. Мы уже мертвец, и с этим ничего не поделать. В этом случае мы рискуем не жизнью, а всего одним месяцем жизни, поэтому давай не будем о неизбежном, а жить так, как будто будущее у нас есть. Я успокоилась и шмыгнула носом. Давай. Действительно, какой смысл постоянно помнить об опасностях, которые не предотвратить? Если всё окажется плохо, в свою смерть мы не пропустим. Завтра опять понаблюдаем с крыши. Может, к реке подойду посмотреть, что там под берегом. Угу. Я пока посмотрю справочники по выживанию в дикой природе. Потом тебе краткую выжимку скину. Горелкин зашёл в общий локус. Тут присутствовала примерно половина класса. Вид у всех был какой-то пришибленный. Без лишних слов Олег развернул экран на стене и вывел на них фото тех животных, которых сегодня видел. С подписями, размер, вес, название, земной аналог. Слушайте сюда. Все развернулись к нему. Я пропустил через классификатор несколько снимков местных животных и растений. Если говорить в общем, то жизнь находится примерно на стадии земного мелового периода. Уже есть покрытосеменные растения, хотя их не подавляющее большинство. Есть теплокровные ящерицы, у которых ноги расположены под телом, а не торчат в стороны, как у рептилий. Ящерицы эти аналог земных динозавров. И летающие ящеры, похоженные на птеродактилей. Народ засуетился вокруг снимков, стали разглядывать, зашумели. А оружие у нас есть? поднял важный вопрос Рустам Алиев. Всей фее рядом с рубкой есть пистолет, ответил Бес. Но доступ к нему имеет только командир группы, то есть Виолета Степановна. Как мы будем с пистолетом на таких зверей охотиться, о чём мы не думали? Наставница, которая до этого тихо сидела в уголке, объяснила. Ханирус там думали о том, что пока группа ждёт спасатели, у кого-то может случиться нервный срыв, и для поддержания безопасности руководителю потребуется пистолет, а другим оружие не нужно, чтобы не перебили друг друга на эмоциях. Охота на динозавров с создателями спасательной капсулы не предусматривалась. Как мы теперь без импульсика выйдем наружу? возмущался Рустам. Остальные тоже загулдели. Олег посмотрел на недовольную толпу, встал, повысил голос. Эй, мы же люди, Идеальные захватчики. Наши предки захватили землю уничтожив почти всех, кто им мешал, был полезен или просто попал под руку. Когда они доедали последних мамонтов, у них не было оружия. Когда они в одиночку ходили на медведя, они делали это с рогатиной, вырубленной из молодого дерева. Единственное оружие, которое нам действительно необходимо мозги. Группа стала бурно протестовать. Общий смысл самых громких высказываний сводился к тому, что мозги не помогут, когда на человека бросится многотонный рогатый носорог. Жирную точку в обсуждении поставил Лёха Белкин, грубоватый парень, которым каким-то образом с детства оставался другом хорошо воспитанного Рустама. Если ты, Гарелкин, такой умный, то сам иди охоться на динозавров. Олег послушал споры, конструктивных мыслей не услышал. Пожал плечами и вышел в личный локус отдыхать и готовиться к завтрашней разведке.